Часть первая. Остаться в живых. Глава первая. Остановите землю, я сойду. Собаки и диабет. В 1647 году английский врач и анатом Томас Уиллис обратил внимание на сладкий запах и вкус мочи пациентов с диабетом. К названию болезни он добавил «мелитос» от латинского названия меда. Уиллис посвятил целую главу в одной из своих книг этому дьяволу мочи мочеиспускания и написал, что урина диабетиков восхитительно сладкая, будто в ней развели мед и сахар. Откуда он это узнал? Конечно, попробовал на вкус. И, судя по описанию, ему понравилось даже очень. Такое впечатление, что автор рассуждает о семиллионе позднего сбора, а не о чьей-то моче. Откуда он это узнал?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 Уиллис не был первым, кто ставил диагнозы по вкусу и запаху. В сущности, он вообще безнадежно отстал со своими заявлениями о том, что диабет можно определить по сладости мочи. Но будучи англичанином и представителем современности по сравнению с остальными, именно он удостоился чести наградить эту болезнь названием, которое она носит по сей день. Вероятно, он не знал, что в V веке до н.э. индийский врачеватель Сушрута уже использовал термин Мотхумеха, медовая моча, в медицинском трактате, посвященном диагностике диабета. Сушурута описывал ее сладкий вкус и способность, готовы? Приманивать муравьев. Легко представить себе одного из его несчастных пациентов в Древней Индии, присевших на травке, чтобы опорожнить мочевой пузырь и молящегося о том, чтобы полчища быстроногих муравьев не набросились на него в разгар процесса. Похоже, муравьям действительно нравится сладкая моча диабетиков. В статье на новостном сайте «Филиппин» говорится, что эти насекомые, скапливающиеся в туалетах возле лужиц мочи или в корзинах с грязным бельем, могут служить предупредительным сигналом, указывающим на повышенный уровень сахара в крови. В 643 году китайский медик Чен Чуань тоже отмечал сладкий вкус мочи, да и другие врачи наблюдали этот феномен. В древности вообще было принято пробовать мочу на вкус и на запах, чтобы поставить диагноз. К счастью для сильно занятых средневековых докторов существовал специальный инструмент, так называемый мочевой круг, диаграмма, напоминающая зодиакальную, на которой разные запахи вкус и вкусы мочи связывались с определенными заболеваниями. Поэтому если лекарь замечал необычный запах у водицы, извергаемый пациентом, ему не приходилось изобретать колесо, ставя диагноз. Вместо колеса у него уже был круг. К счастью для современных медиков, анализы на диабет теперь выполняются без участия их носов и вкусовых рецепторов. Однако вдумайтесь, если даже человек способен учуять диабет, то для собаки с ее феноменальным нюхом это вообще не представляет труда. Конечно, для постановки диагноза собачьи таланты не требуются. Тут достаточно простого анализа. Гораздо ценнее способность специально обученных животных сообщать своим подопечным, людям с инсулинозависимым диабетом или диабетом первого типа, что их уровень сахара опасно понизился, или в некоторых случаях наоборот, повысился. Некоторые организации рассматривают возможность обучения собак для помощи пациентам с диабетом второго типа. Но пока существует большая нужда в них, у инсулинозависимых диабетиков собак в основном тренируют на диабет первого типа. От того, как собаки справятся со своей задачей, порой может зависеть человеческая жизнь. И все, что они просят взамен, это любимая игрушка, лакомство и сакраментальное. Хороший мальчик! Клееронг никак не мог перестать пить. Стоило ему отойти от крана, как он уже наливал себе что-то из холодильника. Обычно лимонад, но чаще всего танк. Мать мальчика слышала, что даже во сне он бормочет «Танк, танк, мама, танк!» Он постоянно нервничал, терял в весе. В семь лет он вдруг снова намочил постель впервые с тех пор, как отучился от подгузников. Совсем не так его родители представляли себе конец летних каникул. Они предположили, что все дело в стрессе перед началом учебного года. Но раньше их сын никогда не переживал из-за школы. В остальном с ним все было в порядке, так что особо они и не беспокоились. Через пару недель после начала занятий секретарь школы позвонила им домой, и оставила сообщение. Клей заболел, его нужно забрать с уроков. Мать мальчика, Карен Шимкоронг работала по ночам диспетчером в городе Юкае, Калифорния, одновременно обслуживая полицию и пожарную бригаду. Она только-только заснула, когда услышала, как включился автоответчик. «Да что ж такое, что могло случиться в эту рань? подумала она, выбираясь из постели, чтобы ехать в школу. Мальчик, дожидавшийся ее в офисе секретаря, разительно отличался от ребенка, которого она поцеловала вчера вечером перед сном, прежде чем отправиться на работу. Глаза у него запали, как у древнего старика. Кожа посерела, и на ее фоне особенно бросался в глаза странный персиковый румянец. Она отвезла сына домой и уложила в постель. У Карин был выходной, так что она провела с ним весь день, наблюдая за состоянием ребенка. Пару раз она обнаруживала его лежащим на полу, Он не знал, как там очутился. Потом Клей снова ложился в кровать. Заехала его бабушка, она сильно разволновалась, потому что внук был сам на себя не похож, даже с учетом болезни. В ту ночь Клей захотел спать в комнате родителей. Карен постелила ему на полу рядом с собой. Ночью он совсем не ворочился. На утро она с трудом его добудилась. Это было необычно. Сын рос настоящим жаворонком. Похоже, он даже не заметил, как отец, Кен... Пару раз перешагнул через него, собираясь на работу. Кэн попытался поиграть с мальчиком, чтобы понять, как он себя чувствует и можно ли вести его в школу. Карен видела, что ему плохо, и оставила дома отдыхать. В тот день ей надо было обязательно съездить по делам, и чтобы не бросать Клея одного, Карен усадила его с собой в машину. Ей пришлось практически тащить ребенка до гаража. Когда они добрались до места, он не смог сам вылезти, не говоря уже о том, чтобы куда-то идти. Карен поняла, что дело не в усталости, которую могла спровоцировать вирусная инфекция. Она позвонила педиатру, и тот велел вести мальчика к ним. Пожилой доктор, которого они никогда раньше не видели, заскочил в кабинет и сказал, что прямо сейчас принимает роды. Это близнецы и к тому же с тазовым предлежанием. Он ущипнул Клея за руку, сказал, что тот сильно обезвожен, назначил анализ крови и отправил их в лабораторию. Сдав кровь, они поехали домой. Пару часов спустя, когда Клей лежа на диване смотрел мультики, зазвонил телефон. Это был педиатр. Он сообщил Карен, что пришли анализы Клея. Сахар в крови был 48 миллимоль на литр. Вы понимаете, что это означает? Карен понимала, поскольку одна из ее подруг страдала диабетом первого типа. Она знала, насколько это опасное число. Ее тут же охватила паника. Вам надо немедленно доставить его в отделение скорой помощи. Мы позвоним и предупредим, что вы к ним едете. Нормальный уровень глюкозы в крови от 3,3 до 5,5 миллимоль на литр. После еды он может немного подниматься. Уровень выше 16 считается крайне опасным. Показатель Клея в сочетании с другими результатами анализа указывал на то, что у него развился диабетический кетоацидоз. Тяжелое состояние способное привести к диабетической коме и даже смерти. При диабете первого типа иммунная система уничтожает участки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. При недостатке или отсутствии инсулина глюкоза не может поступать в клетки, как это происходит обычно. Поэтому она накапливается в крови, а клетки тем временем голодают. При кетоацидозе, когда организм не получает достаточно горючего в виде глюкозы, он начинает расщеплять жировые запасы. Побочным продуктом этого процесса является высвобождение кетонов, которые окисляют кровь. Печень старается дать телу энергию, отдавая собственные глюкозные запасы, что только повышает уровень сахара в крови. Опасно высокая концентрация кетонов в сочетании с высоким уровнем сахара окисляют кровь до такой степени, что это может вызвать отказ различных органов и отек мозга. Кетуацидоз – основная причина смерти молодых пациентов с диабетом первого типа. Как только мать с ребенком прибыли в медицинский центр ЮКАИ, Клейм занялась целая команда врачей, пытающиеся снизить уровень глюкозы с помощью инсулина и внутривенных вливаний. Однако вены у него спались из-за обезвоживания. Клей и без того был сильно издерган болезненными уколами, поэтому когда сестра сказала, что собирается поставить ему подключичный катетер, чтобы вводить инсулин и разные растворы, а также брать кровь на анализ, мальчик раскричался, и его пришлось держать силой. «Вы что, не могли сказать это так, чтобы он не понял или просто поставить катетер в ногу?» возмутилась Карин. Она попросила пригласить лучшую в центре медсестру, та пришла и безо всяких проблем поставила в ногу Клею катетер. Каждые 30 минут ему брали кровь из пальца, чтобы проверить уровень сахара, но тот никак не падал. Врачи решили направить пациента в медицинский центр Сан-Франциско при Университете Калифорнии, так как их госпиталь не располагал необходимым оборудованием, чтобы справиться с таким тяжелым случаем. По свободной дороге ехать от Юкаи до Сан-Франциско примерно два часа. На скорой немного быстрее, но в окрестностях такого крупного города дороги свободными никогда не бывают. Карин решила, что ей могут помочь в службе скорой, где она раньше работала. В госпитале ей сказали, что если уровень сахара у Клея опустится ниже 28 ммоль на литр, самого большого показателя, который считывали их приборы, его можно будет перевести наземным транспортом. Карин позвонила на работу и объяснила начальнику, что ей нужно. По радио для них немедленно запросили машину. Команда медиков продолжала работать, пытаясь снизить уровень сахара хотя бы до 28. Но он даже не приблизился к этому значению. Надо было лететь. Клея на скорой доставили в аэропорт и перенесли в дожидавшийся самолет. Там уже находились доктор и сестра, готовые позаботиться о нем. «Я же полечу с сыном, правда?» — спросила Карен. Клей постоянно терял сознание. Она должна была находиться рядом с ним. Пилот сообщил, что до предельной нагрузки самолета «Цесна-414» остается всего 45 килограмм. Карен весила больше. Пилот сказал, что существует только один способ обойти эту проблему. «Мэм», — обратился он к ней, — «вы должны подписать заявление, что в случае, если самолет упадет, нашей вины тут нет». Это была плохая идея. Она хотела, чтобы упал уровень сахара в крови ее сына, а не самолет. Они с мужем решили ехать на машине, посмотрели, как взлетает самолет, а потом помчались в Сан-Франциско в полном молчании просто стараясь пережить тягостный промежуток времени, прежде чем снова увидеть сына. Всю ночь в отделении детской скорой помощи медицинского центра Сан-Франциско от Клейм колдовали врачи и медсестры. Он балансировал на краю бездны, но под утро им удалось вытащить его обратно. Драматическое начало новой жизни Клея с диабетом первого типа уступило место периоду относительного спокойствия. В палату вошла сестра со стопкой книг и сказала, что Карина и Кен должны их все прочитать, пока находятся в госпитале. Уровень сахара в крови их сына постепенно снижался, он крепко спал и никуда не мог пропасть из кровати. У них появилось время, чтобы сосредоточиться на информации, которую им предстояло усвоить ради его выживания. На следующий день с ними провели инструктаж по дозированию инсулина, уколам, проверки уровня сахара в крови и всему остальному, что они узнали из книг. Кен плохо переносил кровь и иглы, но ради сына старался изо всех сил. Жизнь с диабетом первого типа – это постоянная, изматывающая ходьба по натянутой проволоке, когда в любой момент рискуешь потерять равновесие. Это бесконечные анализы крови по несколько раз в день и подсчет доз инсулина, которые определяются в зависимости от количества потребленных углеводов и уровня активности. Избыток инсулина не менее опасен, чем недостаток. Он приводит к гипокликемии, которая может спровоцировать судороги, кому и даже смерть. Даже с учетом современных технологий, непрерывного мониторинга уровня глюкозы и инсулиновых помп, диабет остается непредсказуемым и тяжелым заболеванием. То, что вчера помогло, завтра может не сработать. Большинство людей, сталкиваясь с диабетиками, Понятия не имеют, какие усилия тем приходится прилагать, чтобы более-менее нормально функционировать. Они инвалиды, но болезнь их невидима, и заподозрить ее со стороны можно разве что по небольшому устройству, закрепленному на теле, или пробам крови, которые они стараются делать как можно незаметнее. Диабет первого типа – одно из самых распространенных хронических заболеваний у детей, но он может начаться и у взрослого. В США ежегодно этот диагноз ставится 40 тысячам человек. Однако лишь 5% пациентов страдают заболеванием первого типа. Диабет второго типа распространен куда больше. С ним живет около 30 миллионов американцев, по данным Центра по контролю над заболеваниями. Это один из каждых 10 жителей страны. Если считать тех, кому поставлен диагноз преддиабета, который зачастую ведет к диабету второго типа, Число вырастает до 100 миллионов, практически треть населения США. В отличие от диабета первого типа, который также называется инсулинозависимым, диабет второго типа в большинстве случаев можно держать под контролем с помощью диеты и физических нагрузок. Люди с самыми благими намерениями зачастую говорят диабетикам первого типа, что соблюдение диеты и упражнения помогут им выздороветь. Но первый тип – это не болезнь неправильного образа жизни и у нее нет лечения. Родители Клея старались не показывать своей растерянности. Возвращаясь с сыном домой, несколько дней спустя они надеялись, что не провалит предстоящие ему уже в реальности испытания по выживанию с диабетом первого типа. Вскоре после восьмого дня рождения Клея Карен наткнулась на статью об организации под названием «Собаки для диабетиков», базирующейся в Конкорде, Калифорния. Собаки, способные предупреждать о повышении уровня сахара, которых там дрессировали, показались ей настоящим чудом. Карен показала статью сыну. Его глаза широко распахнулись. «Мама, собака может мне помочь?» «Да, думаю, может». На следующий день она обратилась в организацию, но ей ответили, что для подачи заявления после постановки диагноза должно пройти не менее года. Они выждали этот год и обратились опять. На этот раз им прислали электронное письмо, где говорилось, что организация изменила требования к возрасту пациента. Ребенку должно исполниться не менее 12 лет, чтобы получить собаку. Оставалось еще три года. Казалось, их время никогда не настанет. Однако они продолжали ждать. Они знали, что существуют и другие организации, но Карин изучила вопрос и выяснила, что собаки для диабетиков – одна из самых уважаемых и надежных программ по дрессировке и распределению животных в стране. Кроме того. Если бы их заявления удовлетворили, собака бы им досталась бесплатно. Основатель организации диабетик первого типа Марк Руффенахт профессионально занимается точными измерениями. Он руководит лабораторией по измерительным стандартам, работает по контракту в Национальном институте стандартов и технологий и консультирует научные и судебные лаборатории по всему миру. В 1999 году он начал волонтерскую работу по подготовке собак-поводырей для слепых а потом предложил новаторскую программу дрессировки животных для выявления гипогликемии при диабете первого типа. Он разработал оптимальную программу такой дрессировки и хотел поделиться ей с другими. Собаки для диабетиков открылись в 2004 году. С учетом работы Марка в сфере точных измерений, неудивительно, что стандарты организации очень высоки и звучат так, словно взяты из статистического доклада. Марк любезно снабдил меня их краткой выдержкой. Наши стандарты основываются на статистически надежных показателях, зафиксированных результатах на всех стадиях дрессировочного процесса. Собака не начинает работать, пока не достигнет как минимум 80% надежности при идентификации гипогликемического запаха в отсутствии пациента с диабетом. Пара не получает одобрения, пока не достигнет 80% надежности при предупреждении о высоком или низком уровне сахара в крови в привычной обстановке дома, на работе, в школе, основанной на показателях успешных и неуспешных попыток, которые персонал центра отслеживает каждую неделю. Одобрение выдается на основании не менее чем 100 эпизодов, что означает примерно 6 недель наблюдений. Иными словами, собаки и люди, работающие по программе, по-настоящему хороши и знают свое дело. Примечание. Когда речь идет о служебных собаках, парой называется собака и ее подопечный. В данном случае это собака и пациент с диабетом. Попасть в программу сложно. Собаки для диабетиков получают 100 запросов на собаку в месяц, имея при этом возможность распределить только 20-25 животных в год. Счастливчикам, которые получают добро, приходится потрудиться, проходя обучающий курс. Занятия очень интенсивные. Успешное окончание курса не означает автоматического получения собаки. Иногда подходящего пса приходится дожидаться год, А то и больше. Клею было 14, когда его наконец приняли в программу. У семьи уже были планы на лето, билеты на самолет и путевки в детский лагерь, но они все отменили. Клей с родителями каждые выходные ездили на курсы. Дорога туда обратно занимала почти 5 часов, и так продолжалось с последней недели апреля до начала августа. На курсе Клей оказался самым младшим. Это было самое сложное, что мне когда-либо приходилось делать, говорит Карин. Мы столько души туда вложили, так беспокоились за экзамены, особенно Клей. Я страшно волновалась, пройдем мы или нет. Готовились мы все вместе. Они получили добро и снова принялись ждать. Теперь уже собаку. Они приезжали на все мероприятия в тренировочном центре и видели, как животных, на которых рассчитывал Клей, отдают другим претендентам. Он тяжело это переживал, но тренеры подбирали собак очень тщательно, подыскивая каждому своего особенного пса. Почти через год после принятия в программу, когда Клей заканчивал восьмой класс, глава центра спросила его, не хочет ли он взять одну из собак домой на выходные. Просто посмотреть, как все пройдет. Мальчик был в восторге. Но когда они с мамой приехали в центр, то узнали, что у выделенной им собаки небольшая травма, и забрать ее нельзя. Однако, чтобы проделанный ими путь не был напрасным, Взамен Клею предложили симпатичного золотистого ретривера по имени Уайтли. В принципе, они рассчитывали совсем на другую собаку, но так Клей, по крайней мере, мог составить представление о том, каково это – иметь в доме собаку, предупреждающую диабетика об опасности. В те выходные Уайтли представился шанс себя проявить. Вот как это выглядело. Она подошла к мальчику вплотную, села – и стала пристально смотреть в лицо своими большущими карими глазами с таким выражением, словно просит со стола корку от пиццы или кусочек стейка. Убедившись, что привлекла его внимание, она лизнула к Лею руку и пригнулась к земле, словно потягиваясь, как обычно делают собаки, грудью к полу, хвостом вверх. Уайтли сделала это словно между прочим, так что не зная они, что это означает, то подумали бы просто, что она захотела немного размяться после сна. Потянувшись, собака наклонила голову и схватила зубами ленту из прочной ткани, закрепленную у нее на ошейнике. Эта лента называется сигнальной. Уайтли внимательно смотрела на Клея, а конец ленты торчал у нее из пасти, словно сигара. Именно так собака предупреждает диабетика об угрозе. Это что-то вроде команды «проверь уровень сахара», потому что он не такой, какой должен быть, и продолжает быстро падать или в некоторых случаях повышаться. Клей с мамой поверить не могли, что собака предупредила их, и не в центре, а дома. То, чего они ждали на протяжении стольких лет, становилось реальностью. Собака, которую отправили к ним всего-то на выходные, вдруг стала лучшей в мире. Они проверили уровень сахара в крови Клея, и оказалось, что он упал ниже трех и восьми. В качестве награды они устроили то, что называют чествованием. Хором прокричали ей хвалебные стихи и дали лакомство, которое она получала только за предупреждение. Клей выпил яблочного сока, чтобы поднять уровень глюкозы, и через 10 минут повторная проверка показала, что показатель поднимается. Если бы собака его не предупредила, уровень сахара в крови мальчика снизился бы гораздо сильнее, прежде чем он почувствовал бы характерные симптомы и поднять его было бы гораздо сложнее. В понедельник они возвращали Уайтли с тяжелым сердцем, не зная, увидится ли с ней еще когда-нибудь. Однако, когда в четверг они снова приехали в центр, кинолог задал Клэю вопрос. «Хочешь ли ты забрать Уайтли домой, чтобы пройти предварительный тест на совместимость с ней? Если все будет в порядке, она останется у вас». Клей с мамой не могли сдержать радости, которая выразилась в брызнувших от облегчения слезах и счастливом смехе. Чистенький аквариум Клея тихонько побулькивал на столе, утреннее солнце пробивалось сквозь занавески. У него была небольшая простуда, и в школу он не ходил. Мальчик не включил будильник и крепко, не шевелясь, спал. В его комнате вообще легко было проспать. Ковер там напоминал мягкую лесную подстилку из сосновых иголок, а обои на стенах были травянисто-зелёными. Все это напоминало ему о местах, куда он любил ездить на рыбалку или в походы. Уайт лежала у них уже несколько месяцев и успела превратиться для Клея во вторую маму, сиделку и лучшего друга. Она спала, свернувшись в клубок в своей уютной корзинке рядом с его кроватью. Благодаря ее постоянному присутствию возле Клея, его родителям было теперь гораздо спокойнее. Ему пока не установили систему непрерывного мониторинга глюкозы в крови, поэтому они надеялись, что Уайтли предупредит мальчика, если сахар упадет во время сна, а сам он этого не заметит. В то утро, пока Клей спал, Уайтли проснулась, встала и подошла к краю его постели. Никто не знает точно, что случилось дальше, но, скорее всего, она попыталась сделать ему свое обычное предупреждение, Сначала смотрела в лицо, потом лизнула руку, возможно, сделала условный поклон. Мальчик не отвечал. Раньше она с такими ситуациями не сталкивалась. Как правило, Клей сам просыпался, когда уровень сахара у него падал посреди ночи. Однако инстинктивно Уайтли поняла, что надо делать. Она прыгнула на кровать и встала над ним, упираясь лапами в грудь и сжимая розовую ленту у себя в пасти. Она смотрела на него так пристально, словно пыталась разбудить своим настойчивым взглядом. И Клей проснулся. Он почувствовал ее вес, увидел перед собой улыбчивую собачью морду и ярко-розовый кончик ленты. Мальчик знал, что следует предпринять. Он и сам не помнил, как добрался до кухни, но пришел в себя уже там. Уколол палец, проверил уровень сахара. Тот упал чуть ли не до двух. Ему грозила тяжелая гипогликемия. Клей схватил коробочку с детским яблочным соком, на ней красовался большой красный пес Клиффорд. Это был его любимый сок с самого детства, хотя сейчас, когда ему исполнилось пятнадцать, Клей начинал думать, что Клиффорд он немного перерос. Изо всех сил, втягивая сок через соломинку, он старался пить как можно быстрее. Когда ему стало немного лучше, он протянул Уайтли угощение и похвалил ее. Родители Клея, узнав о случившемся, объявили Уайтли их семейным героем. «Ты наш ангел-хранитель, собачий ангел», — любит повторять Карен. Она считает, что Уайтли в то утро спасла Клея от комы, а то и от самого страшного исхода. Вскоре после того случая Уайтли разобралась, что если Клей не реагирует на ее предупреждение, надо бежать, будить его родителей. Этому ее никто не учил. Она поняла сама. «С ней у нас все изменилось», — говорит Карин. «Мы чувствуем себя гораздо спокойнее, чем раньше. Она в буквальном смысле спасает сыну жизнь». На данный момент Уайтли живет в семье Клея уже пятый год. Она регулярно предупреждает его о приближении гипогликемии за 20 минут до того, как это сделает система непрерывного мониторинга. Родители доверяют Уайтли больше, чем любому устройству, каким бы совершенным с технической точки зрения оно ни было. Она всегда на чеку, говорит Карин. За эти годы она неоднократно спасла нашего сына. Когда Клей учился в старшей школе, Уайтли стала одной из самых популярных персон в кампусе. Она ходила с ним практически на все уроки и сидела под его партой. Не мешала учиться, но держала ситуацию под контролем. Преподаватели ее обожали. Я очень люблю Уайтли. Она самая воспитанная собака в мире говорит Бену Нил, преподающий курс быстрого реагирования для учеников, собирающихся работать в медицине. Она так трогательно заботится о нем. Я посетила несколько уроков в старшей школе ЮКАИ с Клеймой Уайтли в конце его выпускного года. Пока Клей, назначенный помощником преподавателя на курсе быстрого реагирования, сидел и слушал Бена, Уайтли глядела на него словно мать, присматривающая за малышом на детской площадке. Она была очень внимательна спокойно и готова при необходимости немедленно вмешаться. Иногда она клала голову ему на ноги, и Клей скрещивал щиколотки, чтобы ей было удобней. Даже если она его не видела, то чувствовала запах, даже во сне. Всего один раз Уайтли отвлекла учеников от урока своим присутствием, когда вдруг заснула. В тот день речь шла о потребностях пациента и их удовлетворения. Внезапно за голосом учителя послышался храп. Поначалу он был совсем тихий, но громкость быстро нарастала. Взглянув себе под парту, Клей сразу обнаружил его источник. Учитель перевел все в шутку. «Я уже привык, что ученики засыпают у меня на уроках и храпят. Но с собакой это впервые», — сказал он, обнаружив, что храпящий прикорнул не на парте, а под ней. Ученики рассмеялись, Уайтли на мгновение проснулась, а потом продолжила похрапывать, но уже гораздо тише. Фотографии Уайтли красовались в школьных альбомах Клея за два последних класса рядом с его собственными портретами. Она ходила на выпускной вечер вместе с ним и его девушкой. На церемонию вручения дипломов Уайтли явилась, как и все ученики, в квадратной фиолетовой шапочке, мантии и снарядной пестрой лентой на ошейнике. Она торжественно прошествовала вместе с Клеем на сцену за дипломом, и аудитория приветствовала ее радостными криками и бурными аплодисментами. Уайтли ездила с Клеем и его родными в путешествия по разным знаменитым местам. В Большой каньон, в горе Рашмор, в Йеллоустоун, в речной круиз до Нового Орлеана. Она даже совершила с ними большой тур по Аляске в честь окончания школы. Была его верной спутницей в походах и на рыбалке. Всегда, когда можно, она находилась рядом с ним. Только в редких случаях, например, во время тренингов по неотложной помощи, Клей оставляет Уайтли дома. Карин говорит, что в это время на собаку больно смотреть. Она стоически сидит перед стеклянными дверьми и смотрит на улицу, дожидаясь, пока вернется Клей. Она тревожится, потому что не знает, что с ним. И, я уверена, очень скучает, особенно когда он уезжает на некоторое время в летний лагерь для диабетиков, рассказывает Карин. Просто сердце разрывается, когда видишь, когда она вот так вот там сидит. Карин и Кен стараются ее немного отвлекать, помогать наслаждаться свободным временем. «Мы хотим, чтобы она тоже могла побыть обычной собакой, когда представляется такая возможность», — объясняет Карин. Когда я впервые познакомилась с этой семьей, Клею оставалось всего пару недель до отъезда в колледж в Бьюти. Он поступил на факультет подготовки медицинского персонала и собирался стать медбратом или фельдшером. Курс экстренного реагирования ему уже засчитали, так как он прошел его в школе. Ему предстояло жить с тремя соседями людьми и одной собакой, которая по-прежнему будет ходить с ним на занятия так, как делала в старшей школе. Клей с радостью предвкушал начало нового этапа в своей жизни. Уайтли придала Клею уверенности, позволив быть тем храбрым парнем, каким он родился, и не бояться испытаний, которые ему готовит судьба, говорит Карин. Благодаря ей мы с Кеном не так тревожимся о сыне, потому что знаем, она будет заботиться о нем. Каждому, кто знакомится с Уайтли и другими собаками, успешно работающими с диабетиками, становится ясно, Что они справляются со своей задачей и справляются на отлично, однако исследования показывают неоднозначные результаты. В одном из них, опубликованном в журнале Diabetes Therapy в 2016 году, говорится, что собаки успешно обнаруживали диабетическую гипогликемию между 2,5 и 3,5 ммоль на литр по образцам частиц пота и выдыхаемого воздуха. Образцы помещали в стеклянные пробирки и ставили в открытые стальные контейнеры. Людей в помещение не допускали, чтобы они не дали собаке подсказку. Ученые наблюдали за происходящим из другого кабинета через видеокамеру. Если собака выбирала образец правильно, то получала лакомство из автоматического диспенсера, который кинолог активировал удаленно. Из семи собак большинство отлично справлялось. Но одна – Изабелла сильно снизила общий показатель. Она правильно определила только половину образцов, в то время как четверо из ее соучеников действовали с точностью 88%. Правда, у нее имелось веское оправдание. Тестирование проходило в тюрьме штата Индиана, где собак тренировали работать с диабетиками. На момент исследования в тюрьме имелись проблемы с канализацией. Запах добрался до помещения, где велись испытания. Конечно, для собак запах канализации отнюдь не вонь. Это целая симфония восхитительных ароматов, которые рассказывают истории о людях вокруг них, истории, которые нам никак не прочитать, да не особо и хочется. Поэтому, возможно, пока другие собаки сосредоточенно обнюхивали образцы, Изабелла отвлеклась на канализацию. Об этом факторе в журнальной статье не упоминалось. Я узнала про канализацию, когда поговорила с одним из участников исследования, доктором Дженнифер Катетт. Основательница организации «Собака-лекарь», базирующейся в Индианаполисе. Вместе с авторами она была под глубоким впечатлением от результатов работы. Наши данные показали, что собаки, натренированные для работы с диабетиками, действительно распознают гипогликемию и могут предупреждать о ее приближении. Результаты, изложенные здесь, свидетельствуют о высокой чувствительности собак к запахам, связанным с понижением уровня глюкозы, говорится в их публикации. Однако год спустя исследователи из Университета Орегона с факультета здравоохранения опубликовали в журнале Journal of Diabetes Science and Technology свой отчет по наблюдениям за 8 специально обученными собаками или, как они выразились, так называемыми обученными собаками, которые работали в реальных условиях со своими обычными подопечными. По их мнению, у этих собак был высок процент ложных предупреждений а система непрерывного мониторинга определяла гипогликемию раньше, чем собака. Настоящие исследования, писали авторы, помогает сделать вывод о клинической эффективности и ограничениях сферы использования обученных собак и уравновешивает восторженные отклики о них в прессе и социальных сетях. Ральф Хендрикс, давний сотрудник организации «Собаки для диабетиков», говорит, что он рад, что за собаками признали способность распознавать гипогликемию но также указывает на некоторые проблемы с вышеупомянутым исследованием. Псов обычно учат распознавать быстро меняющийся уровень сахара в крови, не дожидаясь, пока сахар у человека сильно упадет. Ральф и другие сотрудники, с которыми я говорила, также предполагали, что в исследовании участвовали недостаточно обученные собаки и подопечные. Гораздо лучше было положиться на заявления самих пациентов и на уровень их удовлетворенности работой собаки. Главный автор исследования, детский эндокринолог Эван Лосс, доктор медицины, не отрицает возможности использования собак для предупреждения диабетиков о гипогликемии. В своем интервью он сказал, «Хотя по данным исследования система непрерывного мониторинга показала большую надежность, чем собаки, все равно поразительно, что животное способно распознавать у человека гипогликемию. Возможно, если мы поймем, какие факторы влияют на ее производительность, что сможем обучать собак лучше. Все чаще в научных изданиях появляются предложения стандартизировать обучение и проверку собак, работающих с диабетиками, чтобы продолжить исследования. Многие авторы предлагают увеличить число участвующих в исследованиях собак. В журнале Diabetes Care опубликованы данные, полученные несколькими ведущими авторами орегонского эксперимента, всего по трем животным на основании которых делается заключение, что обученные собаки в основном оказались неспособны по образцам соскобов с кожи определить гипокаликемию у пациентов с диабетом первого типа. Ученые из Университета Вирджинии в 2017 году провели свое исследование с участием большего количества собак. Его результаты показали значительную вариабельность. Всего было задействовано 18 животных. Все лабрадоры, выращенные и обученные в одной и той же организации. Точность, с которой они выявляли гипогликемию, варьировала от 33 до 100%. Другими словами, некоторые собаки справлялись на отлично, а другие не совсем. Авторы призывали провести еще более широкий эксперимент, который помог бы выявить факторы, влияющие на точность выявления собаками гипогликемии. Это действительно очень помогло бы набирающей популярность программе врачей-собак. Большинство организаций, которые их дрессируют, действуют из самых добрых побуждений но бывает так, что их питомцы не обеспечивают должной надежности, а людей плохо обучают взаимодействию с собаками. Если бы исследователи предложили лучшие варианты дрессировки, в дальнейшем собаки стали бы работать более эффективно. Однако это не предполагает каких-то жестких методов. Существуют самые разные способы воспитать высококлассную собаку для работы с диабетиком. У маленького Люка Натала и его пса-джедая Сложился столь же успешный союз, как и у Клея с Уайтли. Но начиналось все совсем по-другому. Джедаю было всего три дня от роду, когда он впервые вдохнул запах диабетической гипогликемии. Кинула, как унула ватный фитилек в образец слюны диабетика первого типа с низким уровнем сахара в крови. Она потерла этим фитильком живот матери джедая. Пока крошечный черный лабрадор с братиками и сестричками сосал молоко, теплее и безопасности под материнским боком, запах образца смешивался у них с легко узнаваемым запахом пищи. Так продолжалось до тех пор, пока они не подросли. Иногда кинолог кормил щенков из бутылочки. Но даже в этих случаях они все равно контактировали с запахом, так как на латексной соске, в том месте, куда упирались их носы, пока они пили щенячью молочную смесь, была закреплена вата, смоченная слюной больного. Позднее, когда щенки начали играть с людьми, они ощущали этот запах на любимых игрушках. Это совсем не то же самое, что включать Моцарта врожденному, в надежде, что так он будет развиваться гармонично. Однако кинологи, применяющие технику раннего контакта с запахом, утверждают, что она оказывает выраженный эффект на щенков, облегчая дальнейшую дрессировку. Они учатся ассоциировать запах низкого уровня сахара крови чем-то очень привлекательным, говорит Кристал Кокфорд, основатель Центра собаки «Надежда для диабетиков», из которого Люк получил джедая. Он становится для них желанным. Они стремятся его отыскать, как нечто хорошо знакомое. Когда Люку в возрасте двух лет диагностировали диабет первого типа, джедай еще даже не родился. Малыш все время был не в духе. Он засыпал на ходу, чесался, плакал по ночам и постоянно хотел пить. Однажды он проснулся в слезах и выпил сразу шесть детских бутылочек воды, прежде чем совершенно обессиленный спустя два часа снова не заснул. Подгузники у него промокали чересчур быстро, что тревожило маму мальчика Дори, которая вела курс раннего развития детей в колледже Пасадены. Она пошла с сыном к врачу, и ему сделали анализы и сообщили семье печальную новость. Тяжелая круглосуточная работа по поддержанию жизни Люка после постановки диагноза стала главной в жизни Дори. Люк был младшим из трех ее сыновей, она и без того разрывалась между работой и воспитанием детей, срочно требовалось найти какой-то выход, чтобы облегчить ей ношу. Когда Дори узнала о собаках для диабетиков, то сразу представила себе, насколько кстати такая пришлась бы в их семье и насколько проще стала бы их жизнь. Дори с мужем начали искать организации, которые предоставляли собак для совсем маленьких детей. Таких оказалось немного. Одна находилась в другом конце страны. Там им обещали собаку, которая решит все их проблемы, и заявляли о стопроцентной надежности при оповещении о подъеме и падении уровня сахара. Дори проверила отзывы и нашла пару, собаку и ребенка, которые справлялись на отлично. Нателлы перевели 2000 долларов в качестве залога за щенка, который стоил 22000 тысячи долларов. Однако, пока они ждали, Дори узнала, что с собаками из этого центра имеются проблемы. Они ненадежны. Организация присылает тебе щенка, и ты сам обучаешь его чуть ли не с нуля, практически безо всякой поддержки. Даже семьи, которым удавалось надрессировать собак так, чтобы те время от времени действительно подавали нужные сигналы, получали в результате запуганных или агрессивных питомцев. Некоторые уже подали в суд на организацию. Дори мечтала совсем не об этом. Она знала, что залог им уже не вернут. Конечно, это была для их семьи значительная сумма, но они не могли себе позволить завести собаку, которая только дополнительно осложнит им жизнь. Дори стала искать центр получше. Через год после того, как Люку поставили диагноз, она узнала про организацию «Собаки. Надежда для диабетиков», находившуюся всего в 75 милях от их дома в Глендейле. Кристал сказала ей, что обычно они не дают собак совсем маленьким детям, и помогла составить более реалистичное представление о том, чего ожидать от такой собаки. Она предупредила, что семью ожидает большая работа. Рассказала, что тренинг должен продолжаться постоянно, и что все падения и подъемы ни одна собака отследить не может. Центр распределял всего 4-5 псов в год, и на обучение каждого затрачивал значительное время. Дори не собиралась дожидаться взрослой обученной собаки. Она хотела попытать счастье и натренировать животное сама с помощью организации. Их собака должна была расти в семье. Она понимала, что на это потребуется время и навыки дрессировки, которыми они не обладали. У Наталов уже было три собаки, но все они не выполняли даже простейшей команды сидеть. Смогут ли они обучить собаку предупреждать об изменении уровня сахара в крови у ребенка? Идея, однако, все равно казалась ей заманчивой. Она решила, что вместе они приложат максимум усилий, чтобы преуспеть. Кристал однажды уже предоставляла необученного щенка семье с маленьким ребенком, и дрессировка прошла успешно, потому что родители выложились на сто Ей показалось, что семья Люка тоже справится. Кристал выбрала для них упитанного черного щенка, решив, что он лучше всего впишется в семью. У него был отличный нюх, готовность работать за угощение и достаточно спокойный нрав, чтобы ужиться с маленькими детьми и другими собаками. Примечание. Успех джедая в качестве собаки-детектора в целом является исключением. Центр Кристал выделял еще несколько щенков в семье для дрессировки, как джедая, но, несмотря на все благие намерения, те родители не вложили в обучение собаки столько сил, как Наталы, и собаки не достигли особых успехов. С тех пор Кристал отправляет в семьи только взрослых, обученных животных. Наталы, горячие поклонники «Звездных войн», заранее знали, как назовут нового приятеля Люка. «Рыцарь-джедай» из «Собак надежды» или просто «джедай». Кристал сказала Дори, что никаких гарантий нет. В худшем случае джедай просто станет милым домашним питомцем. Он переехал в семью, когда ему было два с половиной месяца. Джедай оказался очень одаренным учеником. Типичный лабрадор, он действительно горел желанием поработать ради угощения, как и говорила Кристал. А поскольку с целевым запахом пес был знаком практически с рождения, его нетрудно было научить подавать сигналы, когда он сталкивался с ним, просто поощряя определенные действия. «Он на что угодно готов ради шарика сухого корма или дольки мандарина», — говорит Дори. Проверяя сахар крови у маленького Люка около 12 раз в сутки, она всегда звала джедая. «Низкий! Низкий!» – восклицала Дори, если у Люка была гипогликемия. Если сахар оказывался повышен, она громко говорила «высокий! Высокий!». Время от времени джедай ездил на недельные интенсивные тренировки в центр, и когда ему было полгода, уже умел показывать, что учуял запах пониженного сахара у Люка. В таких случаях он бежал к холодильнику за угощением, зная, что точно его заслужил. Вся семья им восхищалась. Году джедай стабильно предупреждал о падениях глюкозы у ребенка. Вскоре он начал с той же стабильностью предупреждать и о повышении. О гипогликемии джедай предупреждает так же, как Уайтли. Но обращается он не к Люку, а к Дори. Делает поклон и хватает в пасть сигнальную ленту. Либо у себя на ошейнике, либо на поясе у Дори, где она есть постоянно. Если Дори хочет знать, высокий у Люка сахар или низкий, она спрашивает пса. Когда сахар низкий, он делает еще один поклон. Если высокий, протягивает Дори лапу. Его сигналы предельно ясны. Джедай очень точен и ложных тревог не выдает. С возрастом его навыки только укрепляются. Собака не может полностью отвечать за все. Но джедай практически всегда предупреждает о колебаниях сахара раньше, чем глюкометр и система непрерывного мониторинга. Особенно сейчас, когда ему уже шесть, говорит Дори. Очень-очень редко нам не удается понять, почему он вдруг выдал предупреждение, но, возможно, дело во мне. У меня иногда бывает гипогликемия. Но обычно это просто ранние предупреждения, задолго до того, как изменения отразятся на данных мониторинга. Джедай опережает прибор на 15-20 минут, благодаря чему Люку удается избежать резких колебаний сахара. После появления джедая у ребенка ни разу не было таких скачков, которые приводили бы к потере сознания. Средний уровень глюкозы последние три месяца у него держится на уровне 5,5, со стандартным отклонением сахара в крови около единицы. Это отличные показатели в сравнении с показателями здорового человека, не страдающего диабетом. Джедаю не обязательно находиться рядом с Люком, чтобы предупредить об опасности. Во время тренировок он улавливает запах через все футбольное поле, если ветер дует от мальчика в его сторону. Джедай может сидеть дома, но все равно учуять проблему с сахаром у Люка, который играет с друзьями во дворе. Он спас Люка от сотен тысяч колебаний сахара. Благодаря ему мы чувствуем себя куда спокойнее и уж точно счастливее, говорит Дори. Он всех нас любит. Это не какой-то там прибор, помогающий бороться с диабетом. Джедай – настоящий и очень особенный член нашей семьи. Засыпает пес в одной комнате с люком, но после первого ночного предупреждения перебирается в спальню к родителям. Остаток ночи он проводит там. Однако это не мешает ему просыпаться, если уровень сахара у мальчика меняется, свидетельством чему состояние родительской кровати. Ее борта сплошь покрыты царапинами от когтей, которые он оставляет, стуча лапой, чтобы их разбудить. У Дори в интернете есть популярный блог и страница на Facebook, посвященная Люку и джедаю. Люди обращаются к ней с вопросами о том, что значит иметь в доме такую служебную собаку. Но несмотря на все, что джедай сделал для их семьи, она говорит, что всегда советует людям, как следует подумать, прежде чем обзаводиться псом. Люди, оказавшиеся в том же положении, что и мы, Отчаявшись, пытаются хоть как-то облегчить себе жизнь. Собака в этом смысле очень помогает. Но это не машина на автопилоте, которая снимет нагрузку семьи, говорит она. Дори старается развеять популярные заблуждения и внушить семьям реалистические представления о служебных собаках. Рассказывает о том, сколько с ними приходится работать. Объясняет, что пес станет будить родителей по ночам, чего система мониторинга не делает. Поэтому спать они будут меньше, а не больше будет приносить в дом грязь, требовать длительных прогулок. Его постоянно придется дрессировать, заниматься с ним. Она говорит, что джедай действительно спасает Люку жизнь, и они каждый день благодарят его за это. Но собака не волшебная палочка, от которой дела сразу идут на лад. Тот труд, который ложится на плечи родителей, когда у их ребенка обнаруживают диабет первого типа, с ее появлением отнюдь не отменяется. Вот, например, ее публикация «Пост обессиленной матери», появившаяся на День Святого Валентина в 2018 году. «Каждую ночь перед сном я проверяю его уровень сахара. Уже 2340 ночей я отыскиваю ручку моего спящего сына под одеялом и колю ему палец, чтобы выдавить капельку крови и сделать анализ. 2340 ночей я смотрю на цифру и решаю, что делать дальше». Насколько ставить будильник, какую вводить дозу, сколько инсулина или глюкозы, и все это с полным пониманием того, что мое решение напрямую скажется на его здоровье. 2340 ночей я принимаю решения, которые должна принимать поджелудочная железа, ну или хотя бы доктор, без четких указаний, путем проб и ошибок. Я решаю, что надо делать, с учетом того, сколько он двигался и сколько и чего ел а потом рассчитываю, сколько его организму требуется инсулина. 2340 ночей я завожу будильники, подключаю трубки, проверяю инсулиновую помпу и иглы. 2340 ночей я думаю о семьях и детях, у которых нет необходимых приборов или инсулина, и которым предсказывают продолжительность жизни не более года. 2340 ночей я брожу по дому в темноте, отыскивая необходимые лекарства и подсчитывая у себя в голове, сколько людей откликнулись бы на наши призывы о помощи, зная они, что это на самом деле такое – диабет. Я не понимаю, почему, если в диагнозе присутствует слово «диабет», люди не проявляют особенного сочувствия к больному. 2340 ночей я молюсь, чтобы появилось лекарство и благодарю Господа за научные достижения и чудеса, благодаря которым мой сын до сих пор с нами. 2340 ночей. На этом для Люка счет может остановиться, если лекарство не появится. Кэштег «Нам нужно лекарство». Пожалуйста, помогите нам рассказать миру, что время пришло. Люди обучают собак предупреждать диабетиков об опасности вот уже несколько десятилетий. Но по собственной воле животные делали это с давних пор. Когда я была еще маленькой, родители рассказывали о собачке их знакомой которая могла ни с того ни с сего начать царапать хозяйке ногу. Женщину это раздражало, пока та не поняла, что пес царапает ее всякий раз, прежде чем ей станет нехорошо от последствий диабета. Разобравшись, что собака ее предупреждает, она начала сразу же проверять сахар, и эпизоды с резким падением его уровня у нее стали гораздо реже. Собаки-компаньоны, конечно же, обращали внимание на изменения запаха у своих хозяев и дома его появления на свет но наука занялась этим феноменом относительно недавно. В докладе, опубликованном в журнале British Medical Journal в 2000 году, с большим воодушевлением говорилось, что некоторые собаки представляют собой новаторскую систему оповещения, способную выявлять гипогликемию до того, как пациент заметит ее симптомы, и функционирующую при этом в уникальной дружественной манере. Авторы рассказывали о трех собаках, две из которых регулярно предупреждали своих хозяев о гипогликемии и затем настаивали на том, чтобы те поели, то есть помогали гораздо лучше, чем любой глюкометр. Выводы, сделанные авторами доклада, наверняка подтолкнули вперед многих кинологов, собиравшихся заняться обучением собак для диабетиков. Друг человека может сыграть значительную роль в поддержании здоровья хозяина. Требуются полноценные исследования, чтобы определить, можно ли натаскивать собак на диагностику гипогликемии и предупреждение о ней. Такие собаки были бы незаменимы для пациентов, плохо различающих симптомы, особенно тех, у кого гипогликемия развивается по ночам, или одиноких. Помочь способны не только собаки. Похоже, среди кошек тоже встречаются настоящие доктора. В 2011 году исследователь из Королевского университета в Белфасте сообщил о пяти людях, которых кошки будили, если у тех начиналась гипогликемия. Один самоотверженный кот с хроническим артритом лап, преодолевая боль, царапал дверь в спальню, пока хозяин не проснулся. Во всех случаях получения предупреждения от кошек люди проверяли уровень глюкозы и обнаруживали, что он очень низкий. Ученый заключил, что другие животные, в частности кошки, также могут оказывать помощь при диагностике скрытых физических недомоганий. Правда, далее автор делает, намеренно или нет, довольно забавную оговорку. Неизвестно, однако, будут ли кошки проявлять такое же рвение и идти на сотрудничество при их дрессировке. Примечание. Если покопаться в интернете, можно найти массу людей, рассказывающих о том, как кошки предупреждают их о падении сахара в крови. В одном ролике на YouTube мужчина показывает своего кота Оза который трижды спасал ему жизнь, в том числе в тот раз, когда хозяин впал в диабетическую кому и лежал без сознания на полу. Ос подбежал и разбудил его девушку, а она позвонила в 911. Несмотря на эти его подвиги, хозяин утверждает, что ос не самый сообразительный питомец. Кот же в ответ только презрительно щурится и пытается царапнуть мужчину лапой. Так или иначе, собакам, помогающим диабетикам, безработица пока что точно не грозит. Исследование, в котором участвовало 212 инсулинозависимых диабетиков с собаками, показало, что почти две трети собак реагировали на эпизоды гипогликемии у хозяев. Они лаяли, скулили, лизали руки, царапались, прыгали на хозяина или заглядывали ему в глаза. Несколько особо впечатлительных пугались, начинали дрожать, убегали в другую комнату, быстро и громко дышали. Им, конечно, путь в собаке-доктора был заказан. Главный упор делался на то, что треть диабетиков утверждала, их собаки реагируют до того, как они сами почувствуют симптомы. Людей вроде той старой знакомых моих родителей это открытие вряд ли бы удивило, точно так же, как и врача-диабетика, которого я навестила в его рабочем кабинете в часе езды от Сан-Франциско. Смотровые в медицинском центре Сатра пасифик в Санта-Розе, Калифорния снабжены всем необходимым для работы врачей – современными компьютерами шпателями для осмотра горла, отоскопами, фонендоскопами, коробками с одноразовыми перчатками, красными урнами для опасных отходов, сверкающими молоточками невропатолога и другими инструментами. Но в тех, где пациентов осматривает доктор Стивен Вольф, всегда присутствует кое-что еще. Собачья корзинка. Каждый день ассистент клиники проверяет, какие кабинеты доктор будет использовать, и в каждом ставит корзинку. Обычно у стены, за компьютером Вольфа, отвернутым экраном от пациента. Доктор Вольф, которому сейчас 50 лет, ощутил симптомы диабета первого типа за две недели до экзаменов на медицинский факультет, которые должны были решить его дальнейшую судьбу. Он уже давно чувствовал недомогание, терял вес и сильно уставал. Его преследовали постоянные голод и жажда. Эти симптомы он приписывал недавнему бронхиту, а также стрессу от подготовки к поступлению. В день экзамена он вошел в аудиторию с парой бутылок воды и сумкой холодильником, набитой едой, которую попытался спрятать под столом, но экзаменатор это заметил. Вольфу сообщили, что с собой у него должно быть только два карандаша и удостоверение личности. Всю еду и даже воду придется оставить в другом помещении. Есть и пить он сможет только в перерывах. При каждой возможности юноша бросался к своим припасам, заглатывал еду и выпивал как можно больше воды, а потом продолжал писать тест. Когда он доходил до последнего из 25 или около того вопросов, в каждом разделе мочевой пузырь уже не давал мозгам сосредоточиться. Два дня спустя у него обнаружили диабет первого типа. С тех пор он использовал любую возможность, позволявшую держать болезнь под контролем. Установил инсулиновую помпу, когда те были еще размером с толстую книжку, и старается быть в курсе последних новинок в сфере технологий для диабетиков. К счастью, ему не потребовалась инсулиновая помпа в начале 60-х. Первые переносные инсулиновые помпы надо было носить как рюкзак, и на них красовалось столько переключателей и стрелок, что они напоминали персональные реактивные двигатели с будущего. На фото их изобретатель с рюкзаком выглядит так, будто вот-вот вылетит в космос. Несмотря на неудобства, это был тем не менее научный прорыв. Современная инсулиновая помпа размером с крошечный мобильный телефон. Однако у него в арсенале было нечто отличавшее Вольфа от других, нечто не снабженное цифровыми экранами, шкалами и стрелками. Его пес по кличке Кермит, предупреждавший о приближении гипогликемии. Кермита, золотистого лабрадора, тренировали как собаку поводыря. Однако каждый раз, когда кинологи в центре собаки поводыря для слепых надевали на него шлейку, он застывал на месте и отказывался двигаться. Собака-поводырь, отказывающаяся носить шлейку, автоматически лишается работы. Так Кермит оказался в «Собаках для диабетиков», той самой организации, где обучалась Уайтли. Кермит не первая собака-детектор, помогающая доктору Вольфу. В начале 2000 года у него был боксер по имени Грэм, который каким-то образом самостоятельно научился предупреждать хозяина о приближении гипогликемии. Время от времени в течение дня Он начинал постукивать хозяина лапой, и очень быстро доктор понял, что делает его пес. Он постарался закрепить у питомца привычку предупреждать о гипогликемии, для чего всякий раз гладил и хвалил собаку после предупреждения. Грэм неоднократно спасал ему жизнь. Один раз во сне уровень сахара упал чуть ли не до единицы. Вольф уверен, что этот сон мог бы стать вечным, не добудись его Грэм. Из-за спутанности сознания в тот момент он не может точно рассказать, что тогда произошло, но помнит, что Грэм громко лаял ему в лицо, стоя у кровати и изо всех сил толкал его лапами в бок. «Я подумал, может, к нам залез грабитель, но проверил сахар и понял, что дело плохо», — вспоминает Вольф. К счастью, у него под рукой были фрукты и сладкий сок. Поев, он заметил, что Грэм спокойно свернулся клубком у себя на подстилке. Пес выполнил свою миссию. После смерти Грэма в 2010 году доктор Вольф и подумать не мог о том, чтобы завести другую собаку. Он был слишком потрясен его внезапной кончиной. Примерно год спустя, зайдя за покупками в Костко, доктор наткнулся на человека с собакой-доктором. Он расспросил хозяина о ней и выяснил, что тот получил ее в центре собаки для диабетиков, расположенном всего в 65 милях к юго-востоку. На той же неделе он подал заявление, быстро получил одобрение и поступил на обучающий курс. Кинологи центра очень тщательно подбирали собаку для доктора Вольфа. Он ведет активный образ жизни, занимается спортом на открытом воздухе, так что собака требовала синергичная. В то же время у нее должен был быть спокойный и дружелюбный характер, чтобы присутствовать на приеме, особенно когда врач работает с детьми и стариками. Она должна была контактировать с пациентами в случаях, если те проявляли такое желание – но не забывать контролировать уровень сахара у хозяина. Когда в центр прибыл Кермит, они сразу поняли, что он подходит. В отличие от других собак, работающих с диабетиками, Кермит сопровождает хозяина практически повсюду. Когда доктор Вольф заходит в смотровую, где его дожидается пациент, Кермит следует за ним. После краткого знакомства доктор командует ему лежать. Кермит отправляется в свою корзинку и укладывается там на все время приема. По окончании консультации они бок о бок выходят из смотровой и отправляются в кабинет. Верные союзники в борьбе с болезнью. В самом начале их сотрудничества при осмотрах Кермит воздерживался от предупреждений. «Он видел, что я занят, и не хотел мне мешать», — говорит доктор Вольф. «Мне приходилось его подбадривать, подталкивать к действию, когда я видел, что он собирается меня предупредить». Доктор всегда носит с собой собачий корм, когда берет Кермита к пациенту, на случай, если пса надо будет поощрить. Хотя Кермит отвечает за самочувствие доктора, тот не всегда позволяет ему присутствовать при медицинских процедурах. До последнего времени доктор принимал роды. Кермит дожидался в Сестринской, пока его хозяин помогал малышу появиться в этот мир. Однако время от времени пёс вставал и начинал царапать дверь или пытался выбраться из комнаты. В таких случаях кто-нибудь стучался в родовую палату, и сообщал доктору о поведении Кермита, напоминавшего проверить уровень сахара. Естественно, Кермит практически всегда оказывался прав. В медицинском центре Сатора Кермит не присутствует на осмотрах только тогда, когда про пациента известно, что он курильщик. Доктор Вольф беспокоится, чтобы контакт с таким резким запахом не сказался на обонянии собаки. Он также уважает интересы тех, у кого аллергия на собак. Но за долгие годы работы с семейным врачом, Пациент с такой аллергией попался ему лишь однажды. Та дама сказала, что все равно хочет, чтобы Кермит пришел, и ласково погладила собаку, потому что не смогла удержаться. Правда, потом ей пришлось срочно помыть руки. Лишь несколько пациентов говорили доктору Вольфу, что боятся собак. Кермит, словно сознавая это, сразу отправлялся к своей корзинке, не претендуя на поглаживание или объятия. Хозяин считает, что Кермит, как и все собаки, обладает шестым чувством он интуитивно ощущает в людях страх и не навязывается им. Но если кто-то боится по-настоящему сильно, доктор проявляет уважение к пациенту и оставляет Кермита в своем кабинете или у кого-нибудь из коллег. В тот день, когда я приехала познакомиться с ними, доктор Вольфа вызвали в процедурную зашивать пациенту рану. Кермита он взять с собой не мог и оставил в кабинете со мной, не закрывая дверь. И я подумала, что составлю Кермиту компанию, и мы вместе с ним отлично повеселимся, пока доктор Вольф отсутствует. До этого мы весело поиграли с его любимой игрушкой, красным лобстером с выпученными глазами. Кермиту понравилось, как я чешу его за ушком, и он с довольным видом держал голову у меня на коленях, пока я беседовала с его хозяином. Собаки вообще меня любят, а тут ему предоставилась возможность поиграть, вместо того, чтобы просто дожидаться доктора Вольфа. Однако я сильно переоценила свою ценность в его глазах. Поиграв в полсилы пару минут с мистером Лобстером и со мной, уже не проявляя желания подставлять мне уши или живот, чтобы я их почесала, Кермит улегся в свою корзинку под столом хозяина и сквозь дверной проем стал смотреть в коридор. Он лежал, широко раскрыв свои карие глаза, и ждал олицетворения терпения. Вид у пса был обеспокоенный, как у человека, дожидающегося вести от хирурга, который сейчас оперирует кого-то из его близких. «Я пару раз укусила сэндвич», Но Кермит на меня даже не взглянул. Я сходила помыть руки, но он, похоже, даже внимания не обратил, что я дважды промелькнула у него в поле зрения. Пес смотрел сквозь меня, словно я стала невидимкой. У меня совершенно точно не было шанса отвлечь Кермита, пока он дожидался доктора Вольфа. Мы ждали с ним вместе, под негромкий шум вентиляционной системы и апрельскую копель. Только они и нарушали тишину в кабинете. Много недель спустя, по меркам Кермита, доктор Вольф вышел из процедурной в коридор. Пес подхватился и замахал хвостом с радостью и облегчением, заглядывая хозяину в лицо. Если бы он мог говорить, то наверняка сказал бы что-то вроде «Слава Богу, ты вернулся! Ты и представить не можешь, как я тревожусь, когда ты не рядом со мной!» Дело не в том, что Кермиту требуется находиться рядом с хозяином, чтобы предупреждать его об опасности. Как и многие другие собаки-детекторы, Кермит чувствует гипогликемию на расстоянии. Самый впечатляющий случай произошел, когда я смотрел в гостях у приятеля суперкубок, вспоминает доктор Вольф. Кермит был во дворе и играл с другими собаками, но потом мы услышали какой-то стук у задней двери. Пес бил по ней лапой, просясь войти. Мой друг его впустил. Кермит подбежал ко мне и подал сигнал тревоги: У меня падал сахар, а я даже ничего не почувствовал. Он лучший датчик, говорит доктор. Кермиту я полностью доверяю. Пока мы беседовали, пес мирно подремывал в корзинке вместе со своим игрушечным лобстером. Но услышав свое имя, поднял уши и сразу же открыл глаза. Все в порядке, Кермит. Я просто рассказывал о тебе. Успокоил пса доктор Вольф с улыбкой. Глаза собаки снова закрылись, напомнив медленно опускающийся театральный занавес. Доктор Вольф продолжал. Мой пес гораздо точнее, чем система непрерывного мониторинга. Собаки предупреждают о падении сахара в течение 5 секунд, потому что уже ощущают характерный запах вашего дыхания и пота, обусловленный работой печени. Лучшие системы мониторинга замеряют уровень глюкозы в межклеточной жидкости каждые 5 минут и каждые полчаса сравнивают измерения. Поэтому могут оповестить вас только через 30 минут после того, как падение началось. Собака же делает это сразу. Помимо предупреждения об опасности, собака вообще делает жизнь диабетика лучше. Наши питомцы заставляют нас больше двигаться, избавляют от чувства одиночества и депрессии. Собака-детектор спасает вам жизнь и одновременно дарит свою безусловную любовь. Все сложные приборы, которые у меня есть, могут сломаться. Они зависят от заряда батарей. Передатчик может отключиться. На моей нынешней помпе передатчик работает только при хорошем качестве сигнала. Сигнал может сбиваться, а Кермит никогда. Однако и Кермит, и другие отлично выдрессированные служебные собаки тоже не всемогущие. Однажды, когда Кермит сопровождал доктора Вольфа в Новый Орлеан, он вдруг перестал его предупреждать о падениях сахара. Оказалось, пес так тяжело дышал от жары, что не улавливал всех запахов. Доктор Вольф придумал выход. Он давал Кермиту лизнуть свою руку, чтобы тот ощутил запах и вкус пота. Примечание. Кермит в этом не одинок. То же самое происходило с военными собаками в Ираке и Афганистане в разгар жары. Кинологам приходилось внимательно следить за тем, чтобы псы не перегрелись и не лишились обоняния, ну и, конечно, чтобы у них не произошло сердечного приступа. В другой раз нюх Кермита отказал во время лесных пожаров, охвативших Санта-Розу в 2017 году. Кермит не улавливал ни повышений, ни понижений уровня сахара у хозяина и три дня не делал никаких предупреждений, пока они находились в зоне пожара. Доктор Вольф беспокоился, что дым навсегда испортит обоняние пса, и поэтому отправил Кермита к другу, который жил в некотором удалении до тех пор, пока не рассеялся дым. Однако не столько средовые факторы могут помешать собакам-детекторам выполнять свои обязанности. Без постоянного подкрепления и тренировок их навыки постепенно ослабляются. Кроме того, собаки могут хитрить. Собак, заботящихся о хозяевах, безусловно, посылает сам Господь. Но они отнюдь не всегда ангелы. Если есть легкий путь получить угощение, многие предпочитают выбирать его и хитрят ради награды, если их не отучить. За много лет, что я пишу о собаках, которые своим нюхом помогают человеку на войне или защищают президентов, Мне довелось услышать немало историй обмана со стороны животных. Некоторые, разобравшись, что получают угощение, если унюхают взрывчатку, начинают показывать, что чувствуют ее запах как можно чаще. Это так по-человечески. Кермит не хитрит, почти, но в некоторых случаях, когда слышит, что разговор идет о нем, он подает условный сигнал. Справедливости ради надо сказать, что это может быть обусловлено привычкой к демонстрациям его способностей. На таких демонстрациях доктор Вольф рассказывает о Кермите и просит его показать, как выглядит сигнал тревоги. Кермит, возможно, поступает как собака из телешоу. Услышав привычное Кермит-ла-ла-ла, Кермит-ла-ла-ла, он уже знает, что сейчас надо будет подать сигнал. Вот и предвосхищает развитие событий. За ту половину дня, что я провела с Кермитом и его хозяином, он подал настоящий сигнал. Встал и потянулся, пристально глядя в глаза доктору Вольфу. Выглядело все так, что пес просто разминается после отдыха. Кермит обучен брать в пасть сигнальную ленту после того, как сделает поклон. Но и одного поклона обычно достаточно. Они с доктором прекрасно понимают друг друга. Кермит, как и многие другие собаки-диабетиков, предупреждает о падении уровня глюкозы в крови на 10% и более в 10-минутный интервал. Доктор Вольф проверил уровень сахара, 10 миллимоль на литр. Мы поговорили еще 12 минут, он проверил снова и 5,8. Значительное снижение. Хороший мальчик, молодец! Кермит изо всех сил завилял хвостом. Теперь он получит угощение, ну и я заодно. Доктор дал Кермиту несколько гранул сухого корма с курицей и сам потянулся за перекусом. Рядом с компьютером у него на столе стояла еда. Пакет мандаринов, пластиковый контейнер с голубикой в шоколадной глазури и бумажная тарелка с апельсином, леденцами, большой красной грушей и яблоками. В металлическом шкафчике на стене было что-то вроде мини-маркета для диабетиков с аккуратными рядами упаковок печенья, сухофруктов, соленой карамели в шоколаде, мармеладок и других продуктов, которые быстро повышают уровень сахара или приостанавливают его падение. Хотя они и считаются вредными, в подобных ситуациях важно употреблять простые углеводы, которые быстро усваиваются. Доктор забросил в рот пригоршню мармеладных дрожей, и мы продолжили разговор. Через пару минут Кермит снова поклонился и заглянул хозяину в глаза. Это правда сигнал? Доктор Вольф проверил уровень сахара. Показатель вырос и продолжал расти. Кермит поклонился еще раз. Он был словно актер, напрашивающийся на аплодисменты, когда публика уже перестала хлопать. Кермит, хотя и является высококвалифицированной медицинской собакой, но все-таки лабрадор. А лабрадоры всегда готовы поработать за еду. Пес время от времени пытается получить дополнительное лакомство, заново повторяя свое предупреждение после первого сигнала. Мы сменили тему, и поклоны прекратились. Ассистентка клиники заглянула в дверь и сообщила доктору, что его дожидается следующий пациент. Он похлопал по карману, убеждаясь, что там есть еще угощение на случай, если Кермит подаст сигнал в смотровой. Сам пес переводил взгляд с хозяина на меня, и я практически слышала, как он думает: Ты же не оставишь меня с ней опять, правда? Пошли, сказал доктор Вольф собаке и вышел из кабинета. Кермит замахал хвостом и побежал за ним на следующий осмотр. «Как назвать собаку для диабетика в Риме?» «Ну, не знаю. Большая редкость. Ха-ха!» Так началась наша беседа с итальянским кинологом Пауло Инконтри. Дело было прохладным ноябрьским утром. Мы сидели на открытом воздухе за столиком в кафе близ Колизея. Собственно, сидеть ближе означало бы оказаться уже за его стенами. Сигаретный дым, тянувшийся к нам от соседнего столика с жизнерадостными итальянцами в черных костюмах, стелился густой пеленой. Паула несколько раз окинул их выразительным взглядом, помахал рукой перед лицом, ничего не помогало. Поэтому Валентина Бракончини, основательница и президент Итальянской ассоциации собаки в помощь диабетикам, подошла к ним и попросила говорить немного тише и не дымить в нашу сторону. Несмотря на миниатюрность, держится Валентина очень властно. Мужчины и правда на какое-то время выдыхали дым в сторону, Но потом, минуты через полторы, к ним вернулось прежнее беззаботное оживление. «Однозначное противопоказание для получения собаки-детектора», заметил Пауло, кивнув головой в их сторону. «Шумная семья?» – спросила я. «Нет, курение. Сигаретный дым очень плохо влияет на собак. Они не улавливают запах от диабетика. Помните Кермита?» Пауло – второй основатель и руководитель кинологов в ассоциации, которую он под другим названием учредил в 2015 году. Ему 61 год, бритая голова, аккуратная бородка, очки в тонкой оправе, теплое шерстяное пальто и шарф, чтобы не замерзнуть. В то утро в нем явственно просвечивало нечто, напоминавшее о его предыдущей деятельности, которой Пауло посвятил много лет, прежде чем заняться дрессировкой собак. Раньше Пауло был буддийским монахом. Он ездил по Непалу и Шри-Ланке, помогая беднякам, но большую часть своего монашества провел в Италии. Примечание: вскоре после нашей встречи в кафе Пауло снова стал монахом. В конце 2018 года он вернулся в монашеский орден и стал, как раньше, досточтенным итальянцем Дхамапала Теро. Но собакам и их хозяевам он по-прежнему известен как Пауло. «Романтические представления, которые у большинства людей имеются насчет монахов, мало соотносятся с действительностью», — говорит он. «Это очень простая жизнь, не ведешь ты ее среди людей, а вовсе не в пещере, не в монастыре на вершине горы». Путь Пауло — один из самых извилистых и необычных из всех, с кем я познакомилась, пока писала книги о собаках. Прежде чем стать кинологом, а до того монахом, он служил итальянским карабинером в национальной полиции, которая старше, чем сама Италия. Собаки всегда были частью его жизни, с тех самых пор, как одна еще в детстве пришла с ним домой под Рождество. «Я отлично с ними ладил», — говорит Пауло на чистейшем английском. Чувствовал себя словно переводчик собачьего языка на человеческий и наоборот. Он дрессировал собак от случая к случаю, пока в 2010 году не решил, что должен посвятить себя работе с ними на постоянной основе. Узнав о собаках для диабетиков, он понял, что так может спасать человеческие жизни. Больше всего его привлекало обучение собак для работы с детьми, страдающими диабетом. «Я всегда хотел одновременно помогать больным и работать с собаками», объясняет Пауло. Он прошел обучение по дрессировке служебных собак для диабетиков в одном из американских центров и взялся за дело. Пауло считает очень важным приспосабливаться к особенностям семьи, самого пациента и собаки. Он объясняет свои принципы в весьма поэтичной манере. Единого подхода тут быть не может. Все семьи разные. С самого начала кинолог вовлечен в работу не только головой, руками, но и сердцем. Он словно модельер выбирает подходящую ткань, потом снимает мерки, потом приступает к шитью, подправляет, дорабатывает детали, и, наконец, вы надеваете новый костюм. В Италии диабетики редко получают собак. Паулу надеется, что ситуация изменится, и каждый, кому такой питомец нужен, сможет им обзавестись. На данный момент Паулу помогает семьям, у которых уже есть собаки, надрессировать их так, чтобы они подавали сигналы с достаточной степенью надежности. У собаки должны иметься определенные характеристики. Спокойствие и одновременно любопытство. Тяга к игре с распознаванием запахов, которые он ей предлагает. Далее Паулу работает с членами семьи учит их использовать положительное подкрепление и не давить на собаку. «Это должно быть им в радость, иначе ничего не получится», утверждает он. Вместе с Валентиной они строят планы дрессировать целые пометы щенков, когда у них появится более обширный набор образцов запахами диабетической гипогликемии и хотя бы немного увеличится финансирование. «Мы хотим помочь как можно большему количеству людей, предоставив им хороших, надежных собак для работы с диабетиками, говорит Паулу. В Италии потребность в них очень велика. Люди и правительство не понимают, чем эти собаки занимаются. Мы хотим, чтобы семьи меньше страдали, а дети были здоровее. Хотим, чтобы итальянцы узнали об этой разновидности служебных животных собаках для диабетиков. Страдания матери, узнавшей, что у ее ребенка диабет, не зависят от того, в какой стране она живет. Несколько месяцев спустя после нашей встречи в кафе у Колизея Паулу дал мне координаты семьи, с которой работал, в Реджу де Калабрии, на самом мыске итальянского сапога. «Когда нам сказали, что наш сын страдает диабетом, я словно перестала дышать», рассказывает Лидия Калабро, у сына которой Маттео в возрасте 6 лет диагностировали диабет первого типа. «Одновременно я перестала думать о том, как сама себя чувствую. Я только знала, что должна стать ему опорой и научиться обращаться с инсулином, измерять сахар в крови» преодолевать страх перед уколами и научить его самого быть храбрым. Очень грустно было осознавать, что эта болезнь останется с ним до конца жизни. Она сказала, что Матео, всегда отличавшийся любопытством, после постановки диагноза занялся активным изучением вопроса. Однажды он явился к ним с мужем и сказал, «Мама, папа, я должен завести специальную собаку. Я посмотрел документальный фильм, где собаки помогали людям с диабетом». У них жил карликовый шнауцер по кличке Фрида. Узнав о Пауло, родители мальчика связались с ним. Пауло предупредил, что нам предстоит отнюдь не прогулка в парке. Нас ждет масса переживаний, освоение новых знаний и навыков, потребуется терпение и надежда, способность справляться с разочарованиями и неопределенностью, и еще масса вещей, чтобы добиться результата. Это нелегко, но оно того стоит. Несколько месяцев спустя Фрида начала подавать Матео сигналы с точностью, приводившей в восторг всю ее семью. Учуяв, что что-то не так, она бежит к Матео и тычется носом ему в ногу. Паула переводит ее послание следующим образом. «С тобой что-то не в порядке. Послушай меня». Если Матео не сразу понимает сигнал, она лижет ему руку, машет хвостом и всячески старается привлечь его внимание. Потом Фрида бежит к его родителям или бабушке, тычется носом и снова возвращается к Матео. Они проверяют у него уровень сахара. Все это время хвостик ее так и порхает. Игра Фриди очень нравится. Еще приятнее ей бывает, когда ее сигнал подтверждается системой непрерывного мониторинга. «Браво, Фрида, браво!» говорят родители, бабушка, Матео, или все они вместе, нахваливая собачку. В награду она получает лакомство. «Мы получили поразительный, нелегкий», но по-настоящему прекрасный опыт», — говорит Лидия. «Фрида — лучший, драгоценный, самый верный и любящий друг нашего сына». Паула рассказывал мне, что в годы монашества всегда радовался возможности помогать людям, но работа с собаками оказалась в этом смысле даже более приятной. «Отрадно смотреть, как собаки налаживают контакт с людьми, ласково и осторожно, и преображают их жизни». Мы не знаем, как именно они это делают, но нам ведь и не обязательно знать, правда? Достаточно того, что все получается. Однако некоторые из нас все-таки стремятся в точности узнать, как собакам это удается. Еще до того, как выяснилось, что об изменении уровня сахара собаки узнают по запаху, исследователи предполагали, что язык тела, тремор, учащенное дыхание, смена настроения и поведения помогают животным угадывать, что у хозяина проблемы с глюкозой в крови. Возможно, все это действительно играет роль, потому что псы внимательно следят за тем, как мы ведем себя и как выглядим. Но все-таки данные факторы вторичны. Авторы доклада 2008 года, опубликованного в журнале Irish Journal of Medical Science, выдвинули необычную гипотезу. Они утверждали, что собака, предупреждающая о гипогликемии, может основываться на изменении энергетических волн в электрическом, и или магнитном поле человека. Исследователи, изучившие работу трех собак, затрагивали даже область сверхъестественного, говоря, что всех нас привлекает возможность наличия у собак шестого чувства, но его существование нуждается в подтверждении в ходе дальнейших экспериментов. Идея о том, что собаки способны улавливать колебания неких энергетических волн, конечно, довольно забавна но она хотя бы не слишком заумна и наукообразна. На данный момент лучшим объяснением признано то, что собаки улавливают летучие органические вещества в во выдыхаемом воздухе, которые меняются при колебаниях сахара в крови. Ученые из Кембриджского и Оксфордского университетов в 2016 году провели исследование, в ходе которого использовали масс-спектрометрию с ионизацией, чтобы замерить содержание летучих органических веществ при выдохе. Они обнаружили, что количество обычно присутствующего в воздухе изопрена значительно увеличивается при гипогликемии. Однако нет никакой корреляции между изопреном и другими колебаниями сахара в крови. И это единственное летучее органическое вещество, обнаруженное ими, которое меняется количественно при гипогликемии. Авторы написали в отчете, что не знают, почему так происходит, но предположили, что выдыхаемые летучие органические вещества когда-нибудь могут лечь в основу неинвазивного, альтернативного метода мониторинга изменений уровня сахара в крови при диабете. Было бы очень удобно, если бы больной мог, скажем, подуть в трубку и проверить летучие органические вещества, чтобы точно знать свой уровень сахара. Но что тогда будет с собаками? Они больше не потребуются? Если и да, то не скоро. Для начала неинвазивная технология должна достигнуть высокой степени точности и простоты в использовании. Примечание. А ведь есть еще петушки, знаменитые разноцветные рыбки, которых можно держать в относительно небольших аквариумах. Исследование с участием 28 взрослых диабетиков показало, что степень контроля над гипогликемией у тех, кто получил аквариум, был значительно выше, чем у контрольной группы, получившей рыбок уже после исследования. В наше время люди плохо контролируют сахар в крови, поскольку ощущают себя излишне защищенными и независимыми но когда забота о себе начинает ассоциироваться у них с заботой о другом существе – регулярном кормении рыбки – такая рыбка превращается в полезный инструмент для просвещения страдающих диабетом, говорится в отчете. Сколько бы усилий не требовалось, чтобы поддержать свою собаку-детектора в отличной форме, она в ответ дает хозяину гораздо больше, чем просто предупреждение о гипогликемии. Исследования описывают массу психологических преимуществ от наличия таких собак, включая значительное повышение качества жизни, снижение тревожности относительно гипо- или гипергликемии, сокращение количества визитов к врачу и рост независимости. Есть и другие факторы, которые не опишешь научным языком. Отношения диабетиков со своими питомцами особенно крепки уже потому, что от них порой зависит сама жизнь. У человека появляется надежный партнер, всегда присматривающий за ним. Это любовь, оберегающая от смерти. Родственная душа, которая дарит надежду, когда болезнь пытается взять верх. На это не способен ни один прибор. Да и не всякий человек справится с таким. Не только собаки, работающие с диабетиками, отличаются вышеперечисленными качествами. Все люди, зависящие от своих служебных собак, дорожат их заботой и любовью, хотя не все могут выразить словами, что чувствуют к своим питомцам.